Глава 18. На следующее утро пришёл человек, который попросил меня следовать за ним. Мы вышли из гостиницы и отправились в центр города. По дороге мой провожатый сообщил, что как такового здания совета в городе нету. Основатели посчитали его строительство излишней роскошью. Собираются обычно дома у кого-то из них. Сегодня у мистера Галландса. Мистер Галландс – инженер-архитектор. За последний месяц было построено 18 домов, а всего в городе уже больше 200 зданий. Том Галландс оказался высоким, бородатым мужчиной, громким, даже громогласным, с широкой улыбкой. У него был 18-й уровень, который он совершенно не скрывал. Увидев меня на пороге, он просиял. «Мистер Мерсли!» «Совершенно верно!» «Входите, прошу!» Небольшая прихожая и большая комната с лестницей на второй этаж. Здесь было множество разнообразнейших предметов, и каких? Бумаги, и инструменты, и книги, несколько письменных приборов, механические весы, а также какие-то катушки с проводами и огромные напольные часы, покрытые лаком. Я уставился на всё это богатство. Особенно меня заинтересовали катушки и провода. Электричество здесь можно добыть только магией, сообщил хозяин. К тем удивительней, что добытое чарами, оно работает как вполне обычное электричество. Теоретически, если удастся сделать нормальную батарею, я бы взялся обеспечить город светом. В комнате были ещё двое. Хозяин представил мне их, несмотря на горящие голограммы. Экономист и финансист Джимми Ариато, человек и счётная машина, проще любите жаловать. А это капитан Тенна Каоми, служащий наших славных вооружённых сил. Оба поднялись со стульев и протянули мне руки. Хозяин пододвинул ещё один стул, а сам поинтересовался: "Хотите кофе?" "О, господи", вздохнул советник Риато. Капитан был невозмутим. "Я кивнул. В таком случае с беседой придётся по временить". Пожилой экономист с укором взглянул на хозяина дома. А у нас у всех, несомненно, ой, мо свободного времени. Ничего, я быстро. К тому же мистер Мёрсли оказал нам такую любезность, придя по первому зову и в столь ранний час. Произнося всё это, хозяин подошёл к внушительному агрегату, про который я сперва подумал, что это холодильник. Однако же это был не холодильник. Хозяин открыл внизу дверцу и подбросил в чрево железного шкафа дров из поленницы. Потом закрыл дверцу и принялся крутить какой-то вентиль. Послышалось шипение. Мистер Галланс загремел какой-то посудой, закрывая происходящее своей широкой спиной. Арудовал он весьма ловко. Я перевёл взгляд на других советников. Мистер Ариад наградил меня кислой улыбкой. В этот момент шипение послышалось снова, а потом раздался грохот и весьма чувствительный и снова шипение. Через минуту гордый хозяин принёс мне чашку кофе со взбитым молоком. Это выглядело почти как настоящий капучино, мистер Риата сделал бровями. Сахар? Нет, спасибо. Я сделал небольшой глоток. Это было что-то довольно похожее на кофе, приятный напиток с лёгкой горчинкой и подходящим количеством молока. Я отсалютовал хозяину кружкой. Наконец все расселились, и я приготовился в очередной раз излагать историю моего знакомства со Сторком. Однако первый же вопрос мистера Каоми оказался неожиданным. Скажите, мистер Мерсли, безопасник был самолюбие. Если бы вы могли менять правила игры, что бы вы изменили в первую очередь? Я некоторое время размышлял. Вероятно, я бы разрешил моделям контакт с внешним миром. Мистер Каоми коротко глянул на других членов совета с выражением, которое я прочёл как: "Ну, что я вам говорил?" «Это не условие игры», — мягко возразил Том, устроившийся на стуле слева от меня. «Это скорее условие внешнего мира. Вы же знаете, что Евгеника запрещена? Цифровая Евгеника, будь они известны, тоже могла бы оказаться под запретом». Я покивал. «Еще я думал о том, чтобы запретить игрокам из Реала доступ в игру. Модели рискуют своей жизнью здесь, игроки не рискуют ничем». На сей раз настала очередь Тома оглядеть остальных с тем же самым выражением лица, что раньше у мистера Каоми. Понимаю ваше желание очень хорошо, сказал он. Вам же всего 2 месяца не так ли? В таком случае позвольте вас заверить, что у многих здесь тоже был весьма и весьма жёсткий старт в игре. Но виной тому не игра, а люди, которые всегда попадают Да неужели, не удержался я? А как насчёт волков и медведей? которые пытаются сожрать тебя в лесу. Точно так же волки и медведи могут сожрать человека в лесу и на земле, парировал мистер Галланс. А люди из Реала играют очень важную роль в экосистеме игры. Я вытрясчил глаза. Я не знаю вашей истории, мягко пояснил он. Но позвольте мне предположить, что вы наткнулись на кого-то из падальщиков, так мы называем высокоуровневые модели, которые часто подбирают новичков в областях респауна и творят жуткие вещи. Вам не повезло родиться за мостом. Там появляется около 5% всех новых моделей, добавленных в игру. Остальные рождаются здесь, в окрестностях Нью-Нью-Йорка. Итак, подальщики относятся к категории людей, которых мы здесь обычно называем хищниками. Это экоче, которые полагают, что смысл игры в PvP и в получении власти, которую это PvP даёт. Таких, по нашим подсчётам, не меньше 10% Учитывая, что это люди с высокими уровнями и хорошими боевыми навыками, они могли бы составлять серьёзную угрозу для такого мирного города, как наш. Но, на наше счастье, есть игроки из Реала, которые видят игру примерно под тем же углом. Большинство известных хищников, так или иначе, существует ближе к восточным землям, где много лёгкой добычи, где больше качественных шмоток и заклинаний и оружия. Многие там и гибнут, но это их выбор. Том вздохнул и некоторое время раздумывал над дальнейшими словами. Понимаете, сказал он наконец. Если убрать игроков из Реала, то аппетит хищников очень быстро обернутся на нас. Какая-то этика у них в голове есть и убивать нас им труднее, чем игроков. Но если игроков выключить, то свой рост хищники начнут строить на нас почти наверняка. Я понимаю, сказал я. И всё же не отбрасывал бы это соображение так легко. В конце концов, ваши хищники продолжают расти в уровнях за счёт игроков, а значит, становятся сильнее. Те, кто выживает. Хорошо ли это? Хорошего мало, но на самом деле популяция сдерживается довольно эффективно. Хищники ведь и между собой всё время грызутся. В таком случае копия Редрика это тревожный звоночек, потому что это может означать какую-то иную политику игроков из Реала в отношении нас. Но пока что это маловероятно. Король не двинется на запад сам, а если двинется, то погибнет. Сторк это довольно быстро поймёт, после чего, я почти уверен, придёт к нам. А я бы не торопился с выводами, вставил мистер Кауми. И мы пригласили мистера Мёрсли не для этого? Нет, удивился я. А для чего же тогда? Глаза Тома заблестели. У нас есть к вам просьба, Брайан. Вы позвольте так вас называть? Я кивнул. «Шериф О'Келли сообщил нам о содержании вашей вчерашней беседы и, кроме прочего, сказал, что вы приобрели свитки у торговца Свена из деревни Лещи. Могу ли я спросить, так ли это?» «Да». Том ликовал. «Видите ли, Брайан, торговец Свен — это так называемый скрытый торговец. Тут лучше всего пояснит мистер Ариата, это по его части». Мистер Ариата пожевал тонкими губами. Что тут рассказывать? В игре, как и в реальном мире, есть ресурсы. Часть можно добыть из мира, как мы добываем дерево, но поступление в мир других ресурсов, к сожалению, регулирует система, а на систему влиять нельзя. Заклинания, редкие материалы, ряд пищевых продуктов и механизмов здесь нельзя ни построить, ни вырастить, ни найти в природе. Их можно только купить у неписи. У меня в городе 14 строительных бригад перебил Том с нетерпением, и я не могу сделать больше, потому что у меня больше нет магов с телекинезом. Это дорогое и редкое заклинание. За всё время в игре я раздобыл только 22 книги телекинеза, потратив на это целое состояние. Многие отдали жизни, чтобы раздобыть книги. Большую часть добыли для нас в городе игроков на Востоке. Торговец Свен никогда раньше ни с кем не торговал. Это и есть скрытый торговец С вами он начал торговать после, ну, вы сами знаете, после чего. Я усмехнулся. Шериф О'Келли оказался внимательным слушателем. Мистер Кауми поёрзал на стуле. Понятно. Фигура создателя интересует охранку. Вот только охранке придётся встать в очередь. Вам нужны книги или вас интересует фигура творца? Сдешнего Мерка уточнил я. Члены совета переглянулись. Фигура того, кого вы называете творцом, тихо сказал Том, нас безусловно интересует. Но по слухам, его наши бытовые проблемы интересуют мало, и мы не питаем тут особых надежд. А вот книги, да, тут совсем другое дело. И вы хотите, чтобы я для вас эти книги купил? Мы хотели бы попросить вас принять участие в экспедиции за книгами. Возглавлять её будет присутствующий здесь мистер Каоми. Вам слово, Тенно. Группа должна быть небольшая, но способная дать отпор небольшому диверсионному отряду игроков или хищников. Со мной пойдут мои друзья, перебил я. Это исключено, покачал головой мистер Каоми. При всём уважении, нужны более сильные бойцы с нужными скиллами, которые умеют, так как во-первых, условие моего участия в экспедиции О кэлли не мог вам этого рассказать, но я пытался представить Свена моего друга Фрода, чтобы тот тоже мог покупать у него вещи. Из этого ничего не вышло. Торговец Свен остаётся закрытым продавцом для всех, кроме меня. Безопасник резко откинулся на спинку сиденья, Том примеривающий поднял руку. Вы сказали таково первое условие. Каковы остальные? Это станет ясно, когда я полностью узнаю план действий. Но полагаю ещё одно я могу сформулировать уже сейчас. Ни я, ни мои люди не подчиняемся капитану Кауми. При всём уважении, не ставя под сомнение ваши заслуги перед этим городом, господа, я хочу напомнить, что не являюсь его гражданином, и при всех тех рекомендациях, которые вы поспешите дать капитану, я ни в коей мере не собирался заступать на военную службу. Прекрасно. Назовите вашу цену и условия вашего участия в экспедиции, и мы это обсудим. Том покорно сложил ладони. "Смей надеяться, что вы не воспользуетесь тем обстоятельством, что нам абсолютно необходимы эти книги, чтобы набить себе цену. Каким образом вы предполагали добраться до деревни?" Том повернулся к Тенну, тот насупился. "Прошу вас, Тенна", проникновенно сказал Том. "Есть способ ночью пройти под мостом", медленно проговорил мистер Кауми. "Используется плот" и несколько длинных палок с крючями. Мы так уже делали. Интересно, хоть кто-нибудь по этому мосту вообще ногами ходит? улыбнулся хозяин дома. Я тоже улыбнулся, вспомнив наше собственное путешествие через реку. Какое количество людей вы планировали взять? Кроме нас с вами, ещё шестерох, всего восемь. Я вздохнул. При всей моей жёсткой опповеди я вовсе не собирался отказывать этим людям. В конце концов, мне нужны союзники, и даже мистер Каоми не вызывал у меня каких-то особых подозрений, хотя немного укоротить этого типа стоило. Ладно, сказал я. Из моих друзей вряд ли многие захотят присоединиться, но кое-кто, возможно, пожелает составить нам компанию. Оставьте за мной два места. Вы можете командовать в бою, но общее руководство операцией мы осуществляем с вами совместно. Мне бы также хотелось, чтобы мы оговорили вознаграждение за проделанную работу для всех участников экспедиции. Речь не о чрезмерной сумме, я поглядел в глаза Тома Галланса, но о достойной оплате труда. Что скажете, господа? Позже мы собрались в гостинице, все, кроме Селены, которая с сегодняшнего дня вышла на работу. Все оставшиеся неожиданно изъявили желание идти с нами, но я не могу взять всех. В конце концов я и сам понимал, что отряду нужны опытные бойцы, более опытные. Я выбрал Фрода и мистера Майерса как старейших членов нашего братства, а остальным обещал содействие по линии совета в трудоустройстве, пока нас нет, и, разумеется, сохранение места в отряде в последующих экспедициях. Я специально потратил время и пересказал беседу с советником полностью. Я сказал им, что они лучшие из всех, кого я встречал в игре, и что они мои друзья. Потом мы втроем собирали вещи, когда в гостинице явился посыльный. От мистера Каоми, шепнул он и положил на пол здоровенный тюк. Мы развернули ткань и нашли три комплекта камуфляжной одежды с металлическими щитками. АС плюс два. Кроме того, в свертке имелись стрелы с повышенным дамагом, ножи и другая экипировка, а также деревянный ящичек, в котором оказались флаконы со здоровьем и маной. Ко всему прочему прилагалась солидная сумма в золоте. Мы примерили обновки, и они оказались прекрасного качества, и сны жены с специальными ремнями, чтобы можно было подогнать по фигуре. Отличная штука. Наконец всё было готово. Экспедиция стартовала незамедлительно и должна была вернуться через 4 дня, если всё сложится благополучно. Три пары укоренив их глаз провожали нас в дорогу, пожелания счастливого пути прозвучали. И тут как раз снова явился посыльный. Оглядев нас, он махнул рукой, приглашая следовать за ним, и мы вышли на улицу. Был ранний вечер. Мы шли по главной улице, и перед нами шагали наши удлиняющиеся тени. Жители с интересом провожали взглядами людей, одетых в доспехи и с оружием. Весь отряд собрался у ворот. Люди господина Каоми по его просьбе включили голограммы от 14-го уровня и выше. Мои люди на этом фоне выглядели более чем скромно. Я ожидал соответствующего взгляда от Тенна, но ничего подобного не последовало. Командир отряда был спокоен и вежлив: "Миссия началась, теперь не время для споров и разборок". Последовал короткий брифинг, и мы вышли из ворот города, прошли четверть мили по восточной дороге, а потом свернули на юг.